11. Должно быть, дней через пять после нашего последнего обеда, Бивилл прислал записку об отмене обычной встречи среди недели. Я купила для отца складной нож в магазине на Третьей Авеню. Я много раз видела его в витрине, и всегда меня по какой-то неведомой причине тянуло к нему. С прямым лезвием и роговой рукоятью. Нож смотрелся обманчиво безыскусно, но за этой простотой скрывалась особая элегантность. Я знала, что отец его полюбит, и в то утро, наконец, зашла в магазин. Мы с отцом никогда еще не расставались так надолго, и я подумала, что такой подарок облегчит наше положение. Нам точно будет о чем поговорить. Возможно, увидев, как отец обрадуется, я смогу забыть свою злость и обиду на него». Владелец магазина — там продавались кухонные и канцелярские принадлежности, с кабины изделия и всякая мелочевка, оказался итальянцем. Я обрадовалась, узнав, что этот складной нож был на самом деле стилетом из Калабрии. Владелец настаивал, что это не совпадение, и я неспроста обратила внимание на этот нож. Он возвал ко мне, и мой итальянский инстинкт ответил на этот зов. Последние дуновения лета мешались с первыми вздохами осени. Вместо того, чтобы сразу спуститься в подземку, я решила прогуляться по парку и сесть в поезд на Бруклин на 59-й улице. Я перешла Лексингтон и взглянула на газетный киоск на углу. Эндрю Бивилл, нью-йоркский финансист, умер от сердечного приступа. Только пройдя три-четыре шага, я осознала прочитанное я вернулась к киоску. Эти слова были на первой полосе Нью-Йорк Таймс, как и на всех остальных газетах. Сан. Смерть унесла Эндрю Бивилла. Американ. Эндрю Бивилл, величайший финансист, умер в 62. Пост. Умер Эндрю Бивилл, правитель огромной банковской империи. Иль Прогрессо. Эндрю Бивилл Эморто. Уолл-стрит-джорнал. Эндрю Бивилл, 62, умер. Геральт. Бивилл мертв. Непроизвольно я поспешила в сторону дома Бивила. Помню абсурдную мысль, что надо бы проверить новость о его смерти в следующем киоске. В каждом квартале я раз-другой припускала рысцой. Мной двигало не горе а необъяснимое чувство неотложности. Едва повернув на 87-ю улицу, я почувствовала, что-то здесь не так. Людей было чуть больше обычного, и двигались они чуть быстрее обычного. Перейдя парк-авеню и достигнув Мэдисон, я поняла, что не сумею выполнить свою неотложную и неясную миссию. Семенившие репортеры Любопытные прохожие и полисмены направлялись к пятой авеню, образуя столпотворение в конце улицы перед самым крыльцом дома Бивила, и я поняла, что меня там никто не ждет. Следующие несколько дней прошли в тихом сумбуре. Я продолжала работать над мемуарами Бивила, меняя местами разделы, правя тот или иной абзац, создавая и вычеркивая новые сцены, пытаясь увидеть их глазами Бивила. К стене, за пишущей машинкой, я прислонила промокашку Милдред. Все эти надписи фиолетовыми чернилами задом наперед по-прежнему ни о чем мне не говорили. Тем временем, хотя тема смерти бивила продолжала занимать газеты и журналы, заметки становились короче и уже не печатались на первых полосах. И если в причине смерти сомнений не возникало, внезапная остановка сердца найден в своей комнате через 3-4 часа после этого, вероятно, его можно было бы спасти, если бы кто-то вовремя принял меры. Его наследство уже вызывало разногласия. Не имея ближайших родственников, он завещал большую часть своего имущества на благотворительность. Из наших разговоров я знала, что для него это имело первостепенную важность. Такой поступок — по которому в памяти людей он раз и навсегда останется великим филантропом и благодетелем. Его завещание составляло краеугольный камень того, что он называл своим заветом, и этим же словом назвал последнюю главу своих мемуаров. Но, как я узнала из разговоров с Бивилом и позже убедилась в этом, прочитав о спорах из-за его денег, большое состояние редко имеет одного владельца. «Здесь пересекаются интересы многих. Богатство подобно не столько гранитной глыбе, сколько речному бассейну со множеством притоков и рукавов. Множившиеся претензии и судебные иски со стороны партнеров, кредиторов и инвесторов Бивилла привели к замораживанию его имущества». Большая часть его оставалась в этом юридическом чистилище в течение десятилетий, до конца 1970-х годов, когда начались ремонтные работы, в итоге превратившие дом Бивила в музей. Каждый день я ожидала звонка из конторы Бивила с просьбой сдать все записи и документы и немедленно освободить квартиру. Но этого так и не произошло. Смерть Билла была такой внезапной, что он, вероятно, не оставил никаких распоряжений на этот счёт. Однако мне позвонил мистер Шекспир, тот, что провел со мной собеседование перед тем, как меня принял Бивил. Мы обменялись банальностями и бегло поделились мрачными чувствами по поводу случившегося. Повисла пауза, и я была уверена, что сейчас он коснется квартиры. Но он заговорил о нашем собеседовании. Он вспомнил о моей квалификации и прекрасной речи и без промедления предложил работу. Я спросила о его секретарше, с которой познакомилась перед собеседованием. Он ответил, чтобы я не волновалась об этом, и добавил, что новая должность меня не разочарует. Он будет в восторге, если я соглашусь. Разумеется, после должного периода траура. Неожиданно я различила почтительный тон в его голосе. «Моя квалификация и прекрасная речь были здесь ни при чем. Он просто хотел себе личную секретаршу Бивилла. Я согласилась, в основном потому, что решила ни в коем случае не возвращаться под бок к отцу. Мне давно было пора навестить его. Я шла по Лексингтон, думая, как подарю ему ножик, и мне казалось, будто вокруг разыграется бледное подобие недавнего столпотворения». Поездка в подземке заставила меня понервничать. Больше всего я надеялась, что отец что-нибудь скажет о смерти Бивила. Он бы ни за что не уделил внимания такому событию при других обстоятельствах. Но в данном случае это стало бы неявным признанием вины, признанием того, что он знал о моей работе на Бивила из бумаг, которые взял у меня. Для того, кто никогда не извинялся, это было бы сильно. Он встретил меня с комичной радушностью. «Возвращение блудной дочери!» «А я думал, ты совсем забыла старика отца!» «Уж и не чаял увидеть тебя!» Крепкие объятия, колючие поцелуи. Отец смахнул инструменты и мусор со стола и предложил мне присесть. «Уверен, не сравнить с твоей манхэттенской квартирой. Я бы прибрался, если бы знал, что ты придешь». Страшно было смотреть, как там все заросло. Казалось, такую грязищу уже не выведешь. И она пахла безумием. Но от этого моя любовь к отцу только вспыхнула с новой силой. Любовь, так тесно переплетённая жалостью, что с того дня они слились для меня в одно чувство. Я протянула ему подарок, и он развернул его. — О, не-не-не-не-не! Он швырнул коробку на кучу сырных корок, гвоздей и сухой листвы и отпрянул. «Разве не знаешь? Должна бы знать! Очень плохая примета! Хуже не бывает!» «Плохая примета?» Я почувствовала, как во мне закипает раздражение и скрыла его смешком. «Серьезно? Плохая примета? И ты еще называешь себя анархистом?» Как же было приятно сказать это, словно лопнуть очередной его догматический шарик. Я понимала, даже в тот момент, это была мелкая и слабая форма мести за кражу моих бумаг, но мне все равно полегчало. А еще я его подначивала. Станет ли он, несмотря на свой поступок, изображать обиженного, закрываться и дуться? «Не-не-не-не-не...» Как ни странно, в его голосе не было ни злости, ни упрека, только сильное волнение. «Когда даришь кому-то нож, ты отрезаешь его от себя». «Чего?» «Да. Если я возьму этот нож быть беде, мы поругаемся. Он отрежет тебя от меня». Я всегда считала, что его легкая суеверность была просто наследием итальянских корней вроде легенд, шуток-прибауток и рецептов, что он привез с собой в Америку. Но он казался до да нелепого серьезным. Я пожала плечами и потянулась к коробке. — Погоди! — сказал он. — Есть выход. Деньги. Я посмотрела на него. — Деньги! — повторил он. Я куплю твой нож. Так и порешим. Это уже не подарок. Он порылся в карманах и протянул мне пенни. На-ка, продашь отцу такой прекрасный нож за пенни. Я взяла монетку. Он взял коробку. Ты только посмотри! Сияя от радости, он попробовал лезвие большим пальцем. У нас когда-то был такой, помнишь? Ты точила им стрелы сто лет назад, но этот гораздо лучше, просто загляденье. Наверное, дорогущий. Спасибо тебе большое, родная. Мы нарезали ножом солями с сыром и съели все не присаживаясь, продолжая болтать возле стойки, как в прежние дни. Меня не было всего пару недель, но наша совместная жизнь уже стала прежними днями. Обивили, никто ни словом не обмолвился, ни в тот день, ни потом. Я до сих пор хранит от пенни, уберегший нас от беды.